Анна Никитична Синица, деревня Борки Кировского района Могилевской области. Зашли в хату и, не говоря ничего, выстрелили в маму. Перед этим мы слышали «пак-пак-пак» — пак, стреляют у соседей. Мама тогда сказала «курей» стреляют — стреляют. Даже не подумали, а на улицу боялись выйти. Кто выйдет, они просили «матка на хаос». В маму как выстрелили, она еще вбежала в нашу комнату. Детки, я сразу на печь взлетел, и девка за мной. Я у стенки была, потому и осталась. Один на кровать встал, чтобы выше, и стрелял из винтовки. Раз зарядит, и снова бах! Сестренка была с краю, и на мне еще лежали подруги, соседки наши. Я слышал, как убили их, а кровь на меня льется. «Ой, мамочка!» А на меня кровь. Потом я слышала, как говорили, смеялись. Патефон был, так они завели, наши пластинки слушают. Полюшка-поле. Поиграли и пошли. Я сползла с печи. Печь красная-красная. Мама на полу, а в окне горит деревня. И мы горим. Школа тоже.